Куда едем, Кэсэр? спросил он. На дачу к Ваалу. А это где? Сосновка 38, сказал я. У тебя есть в компьютере и без реприз сегодня, а то у меня настроение плохое. Мы потащились к выезду из Москвы, и вскоре я заснул. Опроснулся, когда мы проезжали проходную, воткнунным телекамерами заборе вокруг дачи Ваал Петровича. На стоянке перед зданием с колоннами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 Звоните тогда на мобильный. Шофёры и крысы первыми чувствуют надвигающийся удар судьбы. Это знает любой российский ответ работник. И вампиры здесь не исключение. Слова Григория окончательно погрузили меня в тревогу. И я подумал, в который уже раз, что надо бы его уволить, просто из экологических соображений. Вал Петрович ждал у дверей. Он был неприлично румян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 Ты принимаешь посвящение Вандет, сказал Эндрил Маратович. Что это такое? спросил я тем же дурным голосом. Вандет высшая каста среди вампиров. Те, кто способен по своей воле входить в Лимбо. Я прокашлялся, и говорить стало чуть легче. Ам, что такое Лимбо? Ты узнаешь это после посвящения. А в чём оно заключается? Ты отправишься в священное для всех вампиров место, сказал Энлиль Маратович, в замок великого Дракулы. По дороге туда ты пройдёшь врата. Посвящением является само путешествие. Если ты придёшь в себя в замке, это значит, что ты его прошёл. Я обратил внимание на это, если. Прибыв в замок продолжал Энлиль Маратович. Ты уже будешь андлет. А что произойдёт в замке? Ты получишь все требуемые объяснения. Я, обучившийся великому древнему мастерству. То же самое случилось когда-то со мной и глубоко изменило мою жизнь. Ты вернёшься сюда другим и станешь одной из могучих опор, на которых покоится наш ампир.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 Но сейчас ты всё равно не поймёшь природу происходящего, но ты должен знать, что это место одна из наших святынь, наша Мекка, если угодно. Туда по обычаю отбывают в специальном гробу. Вы действительно хотите, чтобы я в него лёг, намочился я? Вы серьёзно? Абсолютно, сказал Энгельмаратович. Это древнейший обычай рама. Такая же важная черта вам по идентичности, как чёрный цвет.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 В замке Дракулы у тебя будет всё необходимое и даже больше. Это надолго? Эннлиль Маратович отрицательно покачал головой. Курс обучения короткий, сказал он. Всего пара лекций. А не взяли на самолёте, спросил я. Вот вы, Эннлиль Маратович, на собственном досо летаете, а я в гробу поеду, да? Рама. Ты меня разочаровываешь, нахмурился Эннлиль Маратович. Ты вернёшь тут самое волнующее в жизни вампира событие, а ты тут Ваньку валяешь. Я уже пережил несколько самых волнующих событий в жизни вампира. Я встал сживьём небес труда. Так что слова Энлиль Маратовича не вызвали во мне особого энтузиазма, но мне стало неловко за свою молодость. Ты хоть знаешь, куда ты едешь? продолжал Энлиль Маратович. В самый настоящий воздушный замок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 ответил Инлий Маратович. Ты встанешь из этого же гроба, в этой же комнате. Но сам ты будешь уже другим. Хорошо, сказал я. Что мне делать? Ложишь его в гроб? Давай, мы поможем. Не сомневаюсь, пробормотал я. Вал Петрович присел на четвереньки возле узкой подставки, на которой стоял гроб. А Локи, вынув из нагрудного кармана чёрный платок, расстелил его у него на спине. Они проделали это так слаженно, словно репетировали номер каждый день. Видимо, это тоже была какая-то важная для вампоидентичности традиция. Я догадался, что мне следует наступить на платок, но из вредности поставил ногу на спину Вал Петровичу за его край, прямо на поясницу. Он покачнулся, но выдержал мой вес. В гробу было уютно и эргономично.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 Локи поднёс чёрный флакон к моей мурте. "Это как у товарища Сталина", сказал он щекочущим, неискренним голосом. "Весело над смертным одром такая картина, где козлёнка кормит из бутылки молоком". Я не успел выпить всей жидкости. Локи оторвал флакон от моих губ, когда в нём оставалось ещё почти половина, и у меня мелькнула догадка: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 Так что совершенно невозможно было дождаться конца фразы. Ну товарищ Сталин на этого козлёночка ещё пальцем показывал, когда ему дали выпить яду через соску. А-а-а. Микстура уже начала действовать. Тройное ха показалось мне раскатами грома. Вампиры жёлто-чёрные в дрожащем свечном свете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 Это было дыхание. Вернее, возникшие с ним проблемы. В конце каждого вдоха мне не хватало воздуха. Сначала совсем чуть-чуть, но постепенно это становилось всё заметнее. Словно мой нос и рот были закрыты пластиковым пакетом, и я вдыхал и выдыхал один и тот же объём газа, в котором с каждым разом оставалось всё меньше кислорода. Наконец это стало невыносимо.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 то ли входящий, то ли наоборот выходящий из гроба. Только тут я заметил, что до сих пор выкрикиваю что-то. Я престыженно замолчал. Меня овладел неожиданный покой, даже расслабленность. Я понял, что чуть не стал жертвой паники. Впрочем, если бы провожавшие меня к Господа предупредили меня об этой ручке, вместо того, чтобы делиться информацией о последних минутах столь дорогого им генералиссимуса, паники можно было бы избежать.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 полметра высотой. Три гробы были одинаковыми, округлыми, в светлых буквах XL. Да, я не ошибся. Louis Vuitton. Эти гробы были так элегантны, что походили на дорогие теннисные сумки. Четвёртый был камуфляжным, грубой, прямоугольной формы и в два раза шире моего. Military style. На мой вкус, он выглядел самым стильным. Этот гроб был крайне Мой стоял рядом, между ним и спортивным трио. Пальцам опять стало горячо, и я погрузился в темноту. До меня дошло наконец, что я не в морге и вообще не в Москве. Скорее всего, я уже прибыл к месту назначения и вижу вокруг чужие транспортные средства. Просто я пришёл в себя, так сказать, в аварийном режиме, раньше остальных. Значит, посвящение, о котором говорил Энлиль Маратович, уже произошло. Ну хоть это хорошо.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 Вот, как ты знаешь, что я Рама. Видел твоё фото в программе. Тебя вставили в последний момент. Я вообще не видел никакой программы. Меня зовут Софи, сказала она. Я пожал ей руку. Почему Софи? Разве это божественное имя? Это от София, премудрость Демюрга, одна из епостаси, что там такого? Ты мысли читаешь, Софи? Нет. Просто много общаюсь с вампирами. Первые мысли у них всегда укусило или нет? Вторая почему, Софи? Она глядела в склеп. Извини за резкость, я просто я ужасно счастлива. Я так рада здесь быть. Я мечтала об этом последние 5 лет. Я подумала, что уже окончательно упустил момент, когда можно было невинно поцеловать её в ответ. Подойдя к трём закрытым гробам, она внимательно их осмотрела. Понятно, сказала она. Французы. Их я тоже видел в программе. Там про это не было, но я уверена, что они телепузики. Практически 100%. Телепузики, переспросил я. Типа как лягушатники? Она наморщилась, словно я сказал бестактность. Нет. Это не имеет отношение к национальности. Они медиумы, демонстраторы. Новая профессия, ей всего 50 лет. Они не совсем на реалишке, но обучаются вместе с нами. Откуда ты знаешь, что эти телепузики? Потому что их трое, и они вместе. И всегда трое. Чаще всего берут братьев. По возможности одное яйцевых близнецов. Кажется, теперь их специально тиражируют через суррогатную мать. А что они делают? Показывают другим, что мы видим в Лимбо. В каком Лимбо? Она удивлённо на меня посмотрела. Обывает разные? Не знаю, сказал я. Просто меня сюда отправили совершенно неожиданно. Я вообще не в курсе, извини.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 Коридор действительно походил на музейную галерею. На его стенах висели картины и разные предметы. Ещё светло, сказал я, кивая на окно. Ты уверена, что сейчас полдвенадцатого? Это фальшивый свет, ответила Анна. Весь замок под землёй, у него нет стен, а она одни коридоры. Такие окна на каждом этаже, и ещё витражи. Здесь много витражей. Как будто знаешь. Ну вот, смотри, сказал она и кивнула на ближайшую к нам картину.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 которые кончались похожими на скворечники домики с витражными окнами. Эти домики висели в пустоте. Они выглядели ажурно и одновременно нелепо. Было понятно, что такая длинная ножка не удержит массивный куб на её конце. Из-за этого замок походил на сюрреалистическое дерево с коротким толстым стволом. Мы на первом этаже, сказала Софи, в смысле, на самом глубоком. Весь этот замок под землёй. А эти ветки просто подземные коридоры. Красиво, да?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 Мракул из-за свойственного ему ума и возвышенной натуры. Но он не обижался, и даже сам подписывался иногда так в их альбомах. Иногда он просто писал: "De Oracular". Калдеи сделали из его шутливого прозвище трансильванскую фамилию. А сам миф перенесли в нежное, так сказать, подбрюшье Европы. Откуда ты всё это знаешь, спросил я. Дракула, интересует меня уже много лет. Вот опять он смотри. Она показала на стену.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 Мне это не падает. Тогда причёски такие делали. Накручивали волосы на вертикальные шпильки. Получалось как храмы из собственных волос. Внутри делали крохотные алтари из цветочных лепестков, а потом устраивали специальную ганапуджу и звали в этот храм какого-нибудь бога. Тогда это когда, спросил я. В Индии 2.500 лет назад. Её знания впечатляли.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 Только на этот раз Дракула был одет в мексиканским ковбоем. Он покоился в открытом гробу, а на его груди лежала чёрная сомбреро, усеянная по периметру маленькими оловянными черепами. Провожатые были и на этой картине. Индейцы в боевой раскраске несли на бархатных подушках револьверы и какие-то громоздкие ордена, сверкавшие множеством бриллиантов. Один особенно торжественный индейец шёл перед гробом и нёс маленького румяного младенца.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 ника круглой комнаты. На прощание я ещё раз осмотрел картину с индейцами и красным комаром. А как это проецировалось на стены? Софи ничего не ответила, и я решил, что ей надоели мои расспросы. Но когда мы вернулись в склеп, она сказала: "Насчёт круглой комнаты тебе правда интересно?" Я кивнул. "У меня есть немного информации". Откинув крышку своего гроба, она выбросила из него на пол рюкзак и коврик для йоги.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 Мужчины и женщины в прошлом, настоящем и будущем, среди горести и счастья. Эти картины начинали мелькать на стенах всё быстрее, и в какой-то момент изображение на них становилось неуловимым и зыбким, и тогда отчётливо проявлялся огромный пульсирующий комар, который меняет цвета, блетал вокруг комнаты. Мультипликация была так совершенна, что некоторые падали в обморок. Дракула каждого вопрошал о смысле увиденного. Здесь твои были и будущие жизни, граф, говорили обычно гости. Здесь ты каким-то был в древности и каков окажешься в будущем. Дракула отвечал, что в фанаре запечатлён один день его жизни, или даже малая часть дня. Когда гости спрашивали, что же это за странный и чудесный день, Дракула говорил, что день самый обычный, и таковы все его дни. Ты должен быть не вылез сегодня из погреба. Я отведал много красного, граф говорил иной учёный вампир, как бы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 Он был диссидентом, причём очень радикальным. Толстовцем, спросил я. Толстовцы? Это кто? Я, который красную жидкость пьёт вместо баблоса, ответил я. Опрощаются. Не, гораздо радикальнее, что спросил я хмуро. Мозги ел? Фу, сказала Софи. Сейчас тебя выгоню из своего гробика. Извиняю, ответил я. Я вообще ничего про него не знаю, у нас в России про него мало говорят.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 И ты тоже, спросил я. Я хочу найти истину, сказала она. Вслед за Дракулой. Я верю, что он её постиг. И где ты ее хочешь найти на дне моря? Почему на дне моря? Ну, мы же на рельсике. Мы, кстати, откуда нырять будем, с катера или с пирса? Или здесь специальный подземный бассейн? Софи повернула ко мне голову. Ты чего? спросила она недоверчиво глядя на меня. Что? переспросил я.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 A bed of roses. Ложа из роз. Мой гроб был мягок и уютен, и внутри было совсем тихо. Я чувствовал себя защищённым от всех земных напастей. Мне было хорошо. Я подумала о Софи, спавшей в паре метров от меня. Мне чего-то вспомнилось безобразная русская частушка, начинающаяся со слов: "Вижу девушку в гробу". От смущения я прокашлялся.